Нет, в общем-то, все закономерно. Она давно перестала быть частью класса, и к выпускному отношения поддерживала только с Аделькой. Мама потом говорила, что Сашка сама виновата, точнее, виноват Туманов, задуривший ей голову. Кто с тобой дружить будет, если у тебя только он в мыслях? Но мама ошибалась. Отношения с одноклассниками у Сашки не разладились с появлением Туманова. Они у нее никогда и не налаживались. С того первого дня, когда она переступила порог школы, с 15 апреля. А просто мама забыла подать документы в первый класс. Как-то мимо ее сознания прошло, что дочке исполнилось шесть. А может быть, сработал советский стереотип, когда в школу отдавались семи. В марте отпраздновали семилетие, а случайно встреченная на улице подруга сообщила Ниночке, что в следующем году пятая школа первоклашек набирать не станет, всех отправят в восьмую. В восьмую, возмутилась Ниночка, там же одни обормоты учатся. Ни за что. Всеми правдами и неправдами, больше, конечно, неправдами и не без помощи привезенной из Турции шубки, Сашку впихнули в первый класс к концу учебного года. Она пришла, когда не только парты, но и друзья-подруги давно были разобраны. Новенькую моментально окружили, рассматривали ее тетрадки, расспрашивали, откуда она взялась. А дикая Сашка, никогда прежде не попадавшая в детский коллектив, только молчала. Учительница занималась с ней отдельно, и Сашка как-то привыкла, что она сама по себе. Все читают про маму и раму, а она заполняет пропись. Все репетируют песню для утренника, а она решает примеры по математике. Участвовать в утреннике ей никто не предложил. Посчитали, что новенькая просто не успеет выучить за оставшиеся несколько дней песенку про родину. Ерунда, Сашка запомнила ее, как только услышала. Но никому об этом не сказала, постеснялась. Она потом часто вспоминала свой неудачный первый класс, те полтора месяца жалкий огрызок школьной счастливой поры. Иногда ей казалось, во всем виновата мама. Почему ее не отдали в восьмую школу? Какая разница, где учиться? Зато там она бы не была чужой. Пошла бы 1 сентября с бантиками цветами на линейку. Познакомилась бы с такими же взволнованно растерянными первоклашками. Нашла бы друзей. С самого начала была бы своя. Но, откровенно говоря, Сашка и сама понимала, мама ни при чем. Виновата она, Сашка. Ведь приходили к ним и потом новички. И сразу становились центром притяжения. Катька вон в пятом классе пришла. Так на нее все... кого вон в пятом классе пришла, так в нее все мальчишки влюбились хором. А Олег в седьмом перевелся к ним, так его старосты выбрали уже через неделю. Нет, это она виновата, что так и не стала частью класса. Надо было играть с девочками в куклы, а не с мальчиками в черепашек ниндзя Читать по слогам на уроке, а не педагогическую поэму на перемене. Носить платьице, которое привозила мама, а не пятнистые майки и кепки с козырьком назад. И улыбаться чаще всем. А с появлением Туманова пропасти без того глубокая превратилась в непреодолимую. Только с Аделькой у них оставались общие интересы. Та тоже бредила Москвой, концертами и артистами. Правда, всеми подряд, лишь бы популярные были. Мечтала стать певицей, а на выпускном, говорят, даже пела перед всей школой. Окончательно отношения с классом у Сашки испортились в последний учебный год. Все ходили злые. Свалившийся единый экзамен основательно трепал нервы и учителям, и выпускникам. Сашка готовилась к поступлению в медицинский откровенно забила на все предметы, которые не требовалось давать в медвуз. Даже любимую прежде историю пропускала. Некогда. И незачем. В освободившееся время зубрила биологию и химию. Вот и получилось, что о сборе денег на выпускной она узнала в последний момент. Собирали по тысяче. На украшение класса, на ленты, шары, на подарки учителям и на кафе. Говорили, там даже шампанское будет. Все по-взрослому. Тысячу рублей стоил праздник окончания детства. Ровно тысячи рублей лежала у Сашки в копилке. И ровно месяц оставался до того, как она должна была превратиться в билет на концерт Туманова. Первый ее жизни – настоящий концерт в Москве, куда она поедет поступать в институт. Так удачно, что он объявил бенефис именно в дни вступительных экзаменов. Оставалось еще накопить на цветы. Вопрос, что выбрать, для Сашки даже не стоял. Она попробовала заговорить с родителями о выпускном, но реакция оказалась предсказуемой. Тысяча рублей? Они с ума посходили? В доме копейки лишней нет. – бежала мама. – Вымогательство, – вторил ей отец. – Да я в прокуратуру напишу. Права не имеют. – Права не имели. Но и обязанности приглашать Сашку в кафе, за которое она не платила, не имели тоже. Обидно было, что не позвали даже на последний звонок. А аттестат Сашка получила у классной руководительницы. И Всеволод Алексеевич на записи пел для нее три ночи подряд. Дольше расстраиваться Сашка себе не позволила. Самое главное – институт, Москва и концерт Туманова были у нее впереди. На все время экзаменов Сашка поселилась у тети Маруси, дальней родственницы отца, которую она и в глаза никогда раньше не видела. Но тетя Маруся жила на воздвиженке, и отец рассудил, что нечего тратить деньги на дорогу, мотаться туда-сюда. Передал с Сашкой подарок, он же плата за постой, бутылку самогона. Тетя Маруся кинула скептическим взглядом сначала бутылку, потом Сашку, хмыкнула и указала на прислоненную к стене раскладушку. «На балконе разложишь. Мужиков не водить. Комендантский час в 10. Придешь позже, не пущу». «Ишь ты, племяшка!» Сашка ее даже не слушала. Подумать только, она в Москве, одна!» «А Коля все пьет?» Продолжала тетя Маруся. «Эх, говорила я Зинке покойнице, не выйдет из него толку!» «Зинке?» Растерянно переспросила Сашка, поглядывая на часы. «Половина одиннадцатого. Сейчас быстро в деканат сдать документы, узнать расписание консультации и на театральную к кассам. Концерт только через три дня, но вдруг билетов уже не осталось. Да и надежнее, когда заветный кусок картона лежит у тебя в кармане». «Бабки твои, Зинаиде Петровне! Ты что же, совсем родни своей не знаешь? Вот молодежь пошла!» Сашка, конечно, догадывалась, что где-то абстрактно должны были существовать бабушки и дедушки. Но про своих не знала решительно ничего, кроме того, что отцовские родители давно умерли, а мамины остались где-то под ейском. Где этот ейск находится, Сашка даже не подозревала. Да и не сильно хотела. Если они никогда не интересовались внучкой, то почему она должна была интересоваться ими? Тетя Маша тем временем ушла на кухню и гремела оттуда чашками. Только бы за стол не усадилась, с тоской подумала Сашка. Начнется с душевной беседы с перечислением всех родственников. Полдня потеряешь. А у нее дни и так наперечет. Сашка подхватила свой рюкзак, надвинула кепку на лоб и решительно направилась в прихожую, где оставались ее кеды. В крайнем случае скажут, что документы принимают только до обеда и надо спешить. Но тетя Маша ее не окликнула, пить чай не позвала. И прекрасно. До института имени Сеченова добралась быстро. И напрасно мама полугала дикими расстояниями Москвы и запутанными улицами. Сашка сразу поняла, главное спуститься в метро. А там уже все просто и понятно, читай, доезжай. Метро ей невероятно нравилось. И такие разные станции, которые она норовила рассмотреть на каждой остановке. И неторопливые эскалаторы, и даже грязноватые вагоны нравились. И люди, уткнувшиеся в книги и газеты, нравились. Мама говорила остерегаться москвичей. Ничего хорошего от них не жди, получала она Сашку перед отъездом. У них в глазах только доллары. Какая глупость. Никогда она в это не поверит, потому что знает одного самого настоящего москвича, который сейчас от одной мысли дух захватывает. Может быть, идет где-нибудь по соседней улице. И так же, как Сашка, ежится от неприятного холодного ветерка и озабоченно поглядывает на небо. Не начнется ли дождь? Надо было зонтик взять. Они в одном городе с Севолодом Алексеевичем. Это потрясающе. А уж когда на горизонте показалось песочного цвета здание с белыми колоннами, у Сашки и вовсе закружилась голова. Альма-матер. И сейчас она в первый раз поднимется по ступенькам, откроет тяжелую деревянную дверь, пройдет по коридору. А потом будет ходить по ним шесть счастливых лет. Шесть лет в Москве. И профессия ее мечты. Вопрос, в какой медицинский поступать, для Сашки даже не стоял. Только Сеченова. Тот самый, который заканчивал Алексей Алексеевич, отец Туманова. Он умер давно, еще до Сашкиного рождения, погиб в Афганистане, где работал военным хирургом. Но Всеволод Алексеевич всегда с трепетом о нем рассказывал. О матери ни слова, как будто ее и не существовало, а об отце многое с удовольствием. По словам Всеволода Алексеевича, врач, врач был от бога. Так что Сашке и решать ничего не пришлось, только первый медицинский. Прежде чем нашла приемную комиссию, поплутала по коридорам, несколько раз сворачивая не туда. Но спросить дорогу не решалось. Если мимо и пробегали студенты, то вид имели такой деловой, не подступишься. И все в белых халатах, некоторые даже в шапочках. Она тоже будет носить белый халат с самого первого курса, как настоящий врач. Сашка поняла, что снова свернула не туда, когда уперлась в тупик, заканчивающийся мужским туалетом. Неожиданно дверь туалета открылась, из нее вынырнул дядька лет 50. Низкий, с животиком, тоже в белом халате. Сашка озадаченно на него посмотрела, разве в туалет ходят в халате? «Заблудились, барышня?» – улыбнулся дядька и протянул ей руку. «И руки женщинам не пожимают. Разве что целуют иногда. И рука у него сухая. А должна быть влажная, если он не забыл ее помыть. Приемную комиссию ищете? Сашка кивнула. Легко догадаться по бумажкам, которые она держала, и по растерянному виду тоже. «Первый поворот направо. Пойдемте, я вас провожу нам как раз по пути. Так вы точно не заблудитесь, а я еще несколько минут полюбуюсь вашими горящими глазами. О, как мне знаком этот взгляд!» Все абитуриенты мечтают спасать жизни людей, излечивая их от самых страшных болезней. Первокурсники хотят открыть лекарство от рака. На третьем курсе они уже думают только о том, как бы сдать фармакологию с первого раза. На пятом анализируют, в какой больнице больше платят. А потом идут в интернатуру и устраиваются на полставки фельдшером в самой захудалой подстанции. Так что, милая барышня, постарайтесь сохранять энтузиазм подольше. Помните, мы не деньги зарабатываем, мы спасаем жизни и здоровье людей. Сашка молча смотрела на странного дяденьку, не забывая шагать за ним по коридору. Деньги ее совершенно не интересовали. жизни и здоровье людей вообще тоже. Ее волновала одна конкретная жизнь и здоровье одного конкретного человека. И ради их сохранения она готова учить фармакологию, анатомию, вскрывать трупы, резать лягушек. Чем там еще пугают первокурсников? Готова даже терпеть прикосновения невымытых после туалета рук к ее плечу. Дядька довел ее до нужной двери. Сашка ожидала, что члены приемной комиссии начнут задавать ей вопросы. Кто, откуда, почему хочет стать врачом. Но у нее просто молча забрали документы и сунули маленькую бумажку с отпечатанным текстом. Когда, во сколько, в какой аудитории консультации и экзамены. Сашка только плечами пожала. Отлично. Она тоже не любила лишних разговоров. Из института уходить не хотелось. Она бы с большим удовольствием погуляла по коридорам, еще представляя себя студенткой. Но в кармане лежала заветная тысяча, которой давно следовало превратиться в билет. А вдруг все места уже распроданы? Все-таки Туманов, не какая-нибудь группа поющих трусов. Правда, и концерт в России, там две с половиной тысячи мест. На Туманова только балкон остался девушка. Равнодушно бросила ей кассирша. Семьсот рублей. Сашка протянула тысячу. Балкон это плохо, ни черта не увидишь. Конечно, она не мечтала о первом ряде. Тураку понятно, что первый ряд продается сразу. А может быть, и вообще не продается, заранее бронируется под приглашенных. Но она надеялась хотя бы на пятый или седьмой. Что увидишь с балкона? Его силуэт? И тут же себя одернула. Какая разница? Настоящий живой концерт в Москве. А сколько еще таких концертов будет впереди? У нее шесть лет в запасе. А потом интернатура, ординатура. И вообще, кто сказал, что она вернется в мытище? Успеет еще и на первом ряду посидеть. Начинать надо с малого. Да и трёхсот рублей с дачи хватит на шикарный букет. Вот только непонятно, как с балкона передать ему цветы. Не швырять же под ноги. Ладно, разберемся. За спиной у тетки висели афиши тех концертов, на которые она продавала билеты, в том числе портрет Туманова. Всеволод Алексеевич стоял, заложив руки за спину, без пиджака, в малиновом жилете с золотыми разводами. Гораздо моложе себя настоящего. Фотографию явно делали давно. Попросить бы вдруг отдаст. Такого плаката в Сашкиной коллекции не было. Впрочем, и коллекция осталась дома. Куда она сейчас принесет такого красавца? На балкон тети Маруси? Сашка еще помялась возле окошка и ушла, ругая себя за дикость. Вот почему у одних язык без костей и подвешен тем самым местом? А для нее попросить что-нибудь, да еще у незнакомого человека трагедия.